25. -е. Покорение Германия, Англия, Савоя, Фландрия его не привлекали. Зато влекла Андалусия, Кастилия, Испания. Теперь Андалусия стала его землей. Если понадобится, он отдаст за нее жизнь. Но не сегодня. Трюмы кораблей были наполнены тремя видами грузов. Золотом, серебром и селитрой. Селитрой Кискис начинил пушки на крепостных стенах и разметал осаждавших. Это вовсе не означало конец испанской армии, но стало предупреждением. Ситуация изменилась. Ваш мир больше не будет прежним. Вы – пятая четверть. На золото и серебро можно было покупать людей. Весть о забитых золотом трюмах быстро разлетелась, и потянулись наемники. Сколько дезертиров покинули испанские ряды, чтобы вступить в войско Верховного Инки? Атоаль заявил, что отныне выкресты евреи, мориски, лютерани, адепты Эразма, садомиты и колдуньи находятся под его защитой. Голословным заявления не осталось. Каждый день его воинство вырастало на сотни голов. В Навару отправили гонца, второй уже скакал в Аугсбург. Атуальпа завладел Севильей без единого пушечного выстрела. Королеву с инфантом он поселил при себе, во дворце Алькасар. Он проложил водный путь между Севилией и Таунтинсую, проходивший через Кубу. Появился надежный канал поставки золота и серебра. Теперь фугер будет сужать его деньгами, только попроси. Надо сказать, потребности Атуальпы были значительны, ибо планы громадны. Он созвал кортесы, чтобы незамедлительно признать инфанта Филиппа будущим королем Испании, а заодно утвердить свое регенство. Примечание. Кортеса Сословно представительное собрание в Испании, про образ парламента. Конец примечания. Казалось, в этом мире с помощью золота возможно все. Во всяком случае без него ничего не выходит. Золото и серебро упрощали все на свете. Едва не уничтожившие его партии всех этих Тавера и Гранвилей, теперь нечего было противопоставить. Легитимность ушла в небытие вместе с Карлом. Золото иссякло, армию обескровило и выкосило неведомая болезнь. Верховный инка поспешил подарить Фландрию и Артуа французскому королю, и Фердинанд с армией отправился защищать провинции своего брата, предоставив Атауальпе свободу действий. Теперь он хотел быть на престоле. Точнее, раз уж испанская корона была не совсем свободна, править. Что подарил он Уаскару ради примирения? Черный напиток, аркебузы, немного зерна, говорящие листы и картины. А еще понимание, что мир достаточно велик для них обоих и перспективу новых богатств в обмен на то, что в Тауан лежит под ногами – золото и серебро. Так инки приобщились к торговле, занятию, состоящему в обмене товарами посредством монет. Игуанамота прекрасно справилась с поручением. Она могла бы остаться на Кубе среди своих и не возвращаться, но решила иначе, быть может из любви к Атауальпе, хотя не скрывала свои связи с юным писаро. Но, скорее всего, ее выбор определили страсть к приключениям и любопытство. Она полюбила этот мир ярости и надежд, ей хотелось знать, куда все это их приведет. И потом она мечтала увидеть Италию, и даже огорчилась, узнав, что Лоренцино уже вернулся на родину. Ей тогда было неведомо, какую роль уготовила молодому флоренцинцу судьба. Как неведомо и все прочее, что еще произойдет.